Девушка. Девушка, вспыхнув, читает письмо. Девушка смотрит пытливо в трюмо, Хочет найти и увидеть сама То, что увидел автор письма. Тонкие хвостики выцветших кос, Глаз небольших синева без огней, Где же червонное пламя волос, Где две бездонны глуби морей, Где же классический профиль, когда здесь лишь кокетливо вздернутый нос? Белая кожа? Но гляньте сюда. Если он прав, то куда же тогда спрятать веснушки? Вот в чем вопрос. Девушка снова читает письмо. Снова с надеждой смотрит в трюмо. Смотрит со скидками. Смотрит пристрастно. Ищет старательно, но напрасно. Ясно. Он просто над ней подшутил. Милая шутка, но кто разрешил? Девушка сдвинула брови. Сейчас горькие слезы брызнут из глаз. Как объяснить ей, чудачки, что это вовсе не шутка, что хитрости нету? Просто, где вспыхнул сердечный накал, разом кончается, правда, зеркал. Просто весь мир озаряется там, Радужным, синим, зелёным. И лгут зеркала, не верь зеркалам, А верь лишь глазам влюблённым. 1962 год. Письмо любимой. Мы в дальней разлуке. Сейчас между нами узоры созвездий И посвист ветров. Дороги с бегущими вдаль поездами, Доскучная да цепь телеграфных столбов. Как будто бы чувствуя нашу разлуку, Раскидистый тополь, вздохнув горячо, Какну подтянувшись зеленую руку, Подружески мне положил на плечо. Душа хоть какой-нибудь весточки просит, Мы ждем, загораемся каждой строкой. Но вести не только в конвертах приносят, Они к нам сквозь стены проходят порой. Представь, что услышишь ты вести о том, Что был я обманут в пути под лицом, Что руку, как другу, врагу протянул, А он меня в спину с откоса толкнул. Все тело в ушибах, разбита губа, Что делать? превратно порой судьба. И пусть... Тебе станет обидно, тревожно, Но верить ты можешь. Такое возможно. А если вдруг весть, Как метельная мгла, Ворвется и скажет словами глухими, Что смерть недопетую песнь прервала И черной каймой обвела мое имя. Веселые губы сомкнулись навек. Утрата, ее не понять, не измерить, Нелепо. И все-таки можешь поверить, Бессмертны лишь скалы, А я человек. Но если услышишь, Что вешний порой За новым, за призрачным Счастьем в погоне Я сердце свое не тебе, А другой взволнованно Вдруг протянул на ладони, Пусть слезы не брызнут, Не дрогнут ресницы, Колючью стужей Не стиснет беда, Не верь. Вот такого не может случиться. Ты слышишь? Такому не быть никогда. 1962 год. Одна. К ней всюду относились с уважением И труженик, и добрая жена. А жизнь вдруг обошлась без сожаления, Был рядом муж, и вот она одна. Бежали будни ровной чередою, И те же друзья, и уважение тож, Но что-то вдруг возникло и такое, Чего порой не сразу разберешь. Приятели, сердцами молодые, К ней заходя по дружбе иногда, Уже шутили так, как в дни былые, При не решались никогда. И говоря, что жизнь почти ничто, Коль будет сердце лаской не согрето. Порой намекали ей на то, порой намекали ей на это. А то при встрече предрекут ей скуку и даже раздражаться сгоряча. Коль чью-то слишком ласковую руку она стряхнет с колена или с плеча. Не верили, ломается, играет. Скажи, какую сберегает честь? Одно из двух. Или цену набивает? Иль давно уж кто-нибудь доесть. Да И было непонятно никому, что я одна, она верна ему. 1962 год.